Глава тридцать 35. Пламя и молнии. Эмма Воробьева вошла в помещение склада департамента безопасности и стряхнула с куртки налипшие снежинки. На улице давно стемнело, в небе светила большая круглая луна, но рабочий день следователей продолжался. Весь день на склад, где уже стояли стеклянные фигуры артистов из театра Иллюзион, перевозили статуи из клуба Скорпион. В большом зале прибавилось около шести десятков застывших фигур. Полицейские пребывали в растерянности. Никто не знал, что дальше делать со статуями. Эмма пригласила для проведения экспертизы ученых из исследовательского института, но они должны были появиться только утром. Эмма вытащила из нагрудного кармана куртки удостоверение и предъявила его дежурному, сидевшему за прозрачной перегородкой у входа. Тот молча кивнул и нажал кнопку на пульте. Замок со щелчком отомкнулся, и девушка вошла в длинный извилистый коридор часть стен была прозрачной, и она могла видеть складские помещения. В этот момент у нее зазвонил сотовый телефон. Она остановилась и ответила на звонок. "Ты уже на складе?" спросил Панкрат. "Дождись нас. Сейчас мы с Мерзликиным приедем. Он хочет сам взглянуть на наши стеклянные улики. Хорошо? Договорились", сказала Эмма. Владимир Михайлович до сих пор не видел стеклянные фигуры, только читал о них в отчетах и рапортах. Новые статуи представляли собой пугающее зрелище. Девушка как раз видела их сквозь стеклянную стену. Перед ней тянулись несколько рядов застывших в разных позах фигур с широко вытаращенными от ужаса глазами и раскрытыми в крике ртами. Эмма хотела было войти в зал, но неожиданно входная дверь склада у нее за спиной открылась. Она решила, что это Панкрат с Мерзликиным, однако это были не они. С улицы вошла высокая привлекательная блондинка в длинной черной шубе, Ее сопровождали двое крепких мужчин в черной форме. Женщина тряхнула головой, сбрасывая снег с роскошных золотистых волос, падающих на ее плечи, и очаровательно улыбнулась дежурному за стойкой. "Чем могу помочь?" также с улыбкой спросил он. "Скажите, это сюда привезли кучу стеклянных болванов из ночного клуба?" поинтересовалась она. Почему вас это интересует? Кто вы?" спросил дежурный. Блондинка рассмеялась. «Все равно не поверите". Двое ее сопровождающих мрачно улыбнулись. Эмма, ошеломленная, замерла. Она узнала ее. Это была та самая дама, которую она впервые увидела на старинном кладбище. Феофания называла ее Гертрудой Болховской, зеркальной ведьмой из потустороннего мира. "Я хочу видеть те теста", то и капризна сказала Гертруда. "Пропустите меня". — У вас есть специальный допуск. Он мне не требуется. Тогда вам придется уйти, сурово сказал дежурный. Вы откажете женщине? Нахмурила брови красавица. Как это грубо с вашей стороны? Всего хорошего. Когда будет разрешение, я с удовольствием пропущу вас. Наштажи усмехнулась Гертруда. Я уйду, но мы вернемся, и очень скоро. Она повернулась и вышла. Два верзилы последовали за ней. Эмма все еще держала в руке мобильник. Дрожащими руками она нажала кнопку быстрого вызова. "Слушаю", ответил Панкрат. "Они здесь", воскликнула девушка Гертруда и ее люди. "Я только что их видела. Мы уже едем", коротко ответил напарник. Эмма достала пистолет и сняла его с предохранителя. Сердце у нее в груди начало колотиться сильнее. Девушку одолевали самые дурные предчувствия и чутье ее не обмануло. За прозрачной стеной вестибюля мелькнула большая тень, и в следующую секунду в здание влетела ку르кающаяся в воздухе машина с включенными фарами. Автомобиль с жутким грохотом пробил стену, разнеся ее на миллионы осколков, снес стойку дежурного и врезался в противоположную стену проломив для Хорошо, что Эмма успела упасть и прижаться к полу, иначе она оказалась бы прямо на пути этого ужасного тарана. Сметая перегородки, машина пролетела вперед, разнесла стену склада и, перевернувшись вверх колесами остановилась. Гертруда снова вошла в здание. Теперь Через зияющий пролом на месте двери и громко стучака облуками направилась к пробитой в стене дыре. Охранники в черном не отставали. В коридор выбежал еще один дежурный. Увидев неизвестных, он выхватил пистолет. Гертруда взмахнула рукой и в тот же миг полицейского подбросила вверх и с силой впечатала в потолок. На пол он рухнул уже без сознания. Эмма нырнула за угол. Она не знала, что предпринять. С подобным ей еще не приходилось сталкиваться. Мимо с воплем пролетел еще один полицейский, и врезавшись в дверь одного из кабинетов, вышипа ее. крик тут же стих. Ах да! Восторженно воскликнула Гертруда. Я их вижу! Эмма стараясь быть незамеченной, выглянула из-за угла. Зеркальная ведьма и её телохранители пролезли через пролом, проделанной машиной, и вошли в зал, где стояли стеклянные статуи. Несколько криминалистов в белых халатах, привлеченные шумом, выбежали в коридор. Гертруда, пару раз взмахнув рукой, Она разметала их в стороны, прошла к середине зала и остановилась между рядами стеклянных фигур. "Никого сюда не пускать", распорядилась она. Ее охранники молча кивнули, вытащили пистолеты и подошли к дверям. Эмма поняла, что они выстрелят в любого, кто покажется им на глаза. Воздев руки вверх, Гертруда начала что-то говорить на незнакомом языке, и сразу же во всем здании замигали светильники, послышался треск электричества, воздух, казалось, наэлектризовался. Эмма ощутила, как ее волосы встают дыбом, а по коже бегают мурашки. Подул ветер, хотя окон в зале не было. Над самой Гертрудой вдруг появилось багровое сияние. Оно быстро распространялось по всему залу и окутывало стоящие статуи. Неожиданно несколько светильников взорвалось под потолком и вниз, чуть не на голову Эммы, полетели осколки и тучи сверкающих искр, от которых начала отлетать обшивка стен. Часть здания погрузилась в темноту, и местами вспыхнуло пламя. Огонь медленно распространялся по стенам, обитым пластиком, и поднимался к потолку. «Восстаньте, дети тьмы! торжественно призвала Гертруда Властью данной мне владыкой темнейшим, призываю вас восстать во имя его процветания! Придите и пресегните мне вместившись в эти пустые оболочки. Вы служили мне раньше там, в зеркали, так послужите здесь на земле. Мы станем предвестниками грядущей бури и повергнем этот мир в хаос! А ликнитесь на мой зов ибо ваше время пришло И тут эхо услышало новый, гораздо более громкий треск, и по темному залу склада заметались ярко-красные молнии, которые устремились к стеклянным фигурам и стали скользить по ним. То тут, то там запылали яркие вспышки, и ещё несколько светильников взорвалось от перенапряжения, а затем, и это было самое невероятное, статуи начали шевелиться. Эммову же я замерла, не веря своим глазам. Все вокруг Гертруды, стоявшей в центре зала в развивающейся шубе, с воздетыми кверху руками пришло в движение. В ярких вспышках огня и свете молний стеклянные люди начали, словно привыкая к новому телу, крутить головами, разглядывать свои руки и ноги, будто видели их впервые, осматриваться по сторонам, а потом все как один склонились в почтительном поклоне перед зеркальной ведьмой. "Приказываю, госпожа!" глухо произнес мужчина, стоявший к ней ближе всех. "Во славу темнейшего! Мы будем служить тебе верой и правдой!" "Отлично!" воскликнула Гертруда. "Скоро у вас будет много дел." А пока все на выход, и она протянула обе руки к стене. Красные молнии, метавшиеся по залу, слились в единый энергетический поток и ударили в перекрытие. Раздался оглушительный грохот, и в перегородке образовался огромный проем. Гертруда устремилась к нему, и все статуи, слегка покачиваясь, зашагали за ней. Цирковые артисты из иллюзиона, посети клуба Скорпион, все они теперь снова двигались, но это были уже не люди. Их глаза горели жутким красным огнем, а движения становились все увереннее. Стеклянные люди выбирались из горящего здания, и Эмма не могла их остановить. Их было слишком много, к тому же от увиденного девушка пребывала почти в шоковом состоянии. Единственное ее оружие пистолет, тут было явно бессильно, и ей нечего было противопоставить этой новой силе. За спиной Эмма вдруг зазвенело стекло. Кто-то выбил остатки ближайшей к ней перегородки и пробрался в разгромленный коридор. Девушка вскинула пистолет и прицелилась, но это оказался Фанкрат Легастаев. Он вбежал в помещение склада вместе с Владимиром Михайловичем. Эмма опустила оружие. Ее руки предательски дрожали, и она могла случайно выстрелить. Лучше было не рисковать. Мерзликин увидел пробитые стены, пустой зал, где все сильнее разгоралось пламя, лежащее на полу тела полицейских и, ничего не понимая, уставился на Эмму. Что здесь произошло? воскликнул он. Здесь была Гертруда Балховская. Она забрала всех, выпалила Эмма. Заставила их двигаться с помощью колдовства. Колдовства? переспросил Мерзликин. О чем ты? Они по ее приказу ожили и ушли вместе с ней. Как? Ушли, выдохнул Владимир Михайлович. Куда? Вопрос был риторический. Шеф и сам тут же это понял. Откуда девушки знать, куда не отправились? Огонь быстро распространялся и вскоре грозило охватить все здание. Где-то наверху раздался сигнал тревоги. С улицы звучали звуки быстро приближающихся сирен. Теперь-то вы понимаете, что происходит что-то а осеклась «Невероятная!» Мерзликин, бледный от потрясения, смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Понимаю, хрипло проговорил он. Теперь по Санкт-Петербургу разгуливает настоящая ведьма, которую защищает целый отряд стеклянных людей, доложила девушка. И они явно что-то замышляют, готовятся к чему-то поистине дьявольскому. Я завтра же отправлюсь на совещаниях главному прокурору города, сообщил Мирзликин. Постараюсь как можно деликатнее объяснить обстановку и буду поднимать вопрос о принятии самых серьезных мер, если понадобится. Поднимем на ноги все боевые отряды департамента безопасности сначала артисты иллюзиона затем теракт в магазине в центре города клуб скорпион и наконец нападение на здание полиции нельзя допустить повторения подобных происшествий как бы вскоре не случилось что-то еще более ужасное мрачно проговорил Панкрат.